Солнце перевалило далеко за полдень, и с такой добросовестностью жгло сухую потрескавшуюся землю, точно перед ним лежала огромная картошка, которую надо было испечь. Лохматая тень от груши, пронизанная тигровыми пятнами света, давно передвинулась влево, и вся спина охнаря, босые ноги целиком оказались под палящими лучами. Но ему лень было пошевельнуться, переползти хоть на вершок Лоб его под выгоревшими кудрями и верхнюю топыренную губу покрыли мельчайшие, как испарина, капельки пота. Перед ним белела раскрытая книжка «Ташкент. Город Хлебный» о крестьянском мальчишке, что в голодное время зайцем ездил в Среднюю Азию за зерном. Но читать не хотелось. Вот уже часа три Ленька валялся на расселенном редне в саду под грушей возле сташка сена. Опекуны ушли на работу, когда он еще спал. Поднявшись, он нашел на столе записку. «Завтрак в чулане. Если уйдешь, квартиру запри, а ключ на обычное место». «Значит, под дождевую катку на углу дома, во дворе». «Советую подождать нас, дядя Костя». Там, у себя на службе, Мельничук должен был переговорить с другими членами правления и вечером рассказать, что они решили. Помочь Леньке поступить в мастерские или совсем от него отказаться? Конечно, если бы три дня тому назад Ленька прогулял в школу, он беспечно завалился бы на речку или стал играть в футбол. Теперь его остановили слова записки. Советую подождать дядя Костя. Совет сейчас звучал для него как приказание. А то, что опекун подписался дружески дядя Костя, а не фамилия Мельничук, рождало новые надежды. Ленька теперь склонен был все взвешивать особенно тщательно, точно дипломат или народный судья. Фу, ну и душно. Как назло, ничего и делать не хочется. Ленька перевернулся на спину и стал смотреть в прозоры грушевых ветвей на совершенно ясное безоблачное небо, которым словна Украина. Ближе к горизонту небо выглядело светлее, Вершина купола сгущалась до лилового оттенка. Оттого, что ахнарь долго на него смотрел, оно словно менялось в окраске и то отодвигалось от глаз, то падало, как огромный синий платок, чуть не к самому носу. Низко над головой, над спутанными нагретыми травами прогудел медлительный шмель. Точь-в-точь -точь деревенский музыкант в полосатом свитке, игравшим на крошечном контрабасе. Вон по молоденькому листу груши ползет гусеница, выгибаясь горбом и растягиваясь, будто зеленая пружина. Стоит легонько вздохнуть ленивому ветерку, и от стажка сильнее запахнет пригретым увядающим сеном. Слева, то ли в малиннике, то ли на кусту смородины, как-то особенно знойно и пронзительно свистели скворцы. У плетня старательно подковывали друг другу лапки кузнечики. На редне появилась новая тень от подсолнуха. А пятна солнечного света побежали, словно желтые пушистые цыплята. лёня неожиданно послышался знакомый девичий голос. лёня Кровь прилипла к вискам охнаря, сердце гулко заколотилось. Он скачал на колени. «Уж не померещилось ли?» На улице за плетнем, обсаженным подсолнухами, стояла Оксана Радченко – в белой по-украински расшитой сорочке с короткими пузырчатыми рукавами. Рядом с нею поломенели взъерошенные волосы кеньки-холодца. Рукава его рубахи были засучены, словно хлопец собирался драться. Не мираж ли это от жары в самом деле? Или обман зрения? Лень скуку точно смыла со хнаря. «Осокин! Заснул! Чья оглох «Значит, Оксана все-таки пришла...» Не безразличен он ей. Ухажер выручить хочет. Но почему не одна с Кенькой? Нет, тут что-то другое. Правда, Кенька дружок, буксирный паровоз. И его ведь Ахнарь никогда не трогал. Но именно он первый тогда в классной драке завернул Леньке руки назад и готов был ударить. Что они заявились, как шефы? Ахнарь встал? неловко подошел к ним по дорожке, стараясь не ступать на грядку с луком и все время на нее наступая. Не доходя до плетня, он остановился. Диковато по обычьей пригнул голову. Угрюмо спросил осевшим голосом. «Чего?» <смех> <смех> мы не кусаемся!» Насмешливо сказала Оксана. Ее волосы у висков и возле маленьких ушей выгорели до белизны. В толстую, короткую, пушистую косу Была вплетена голубая лента. Казалось, это Василек запутался в спелом ржаном жгуте. Веснушки на щеках на чуть мягко закругленном носу выступили сильнее. Щитком загорелой по девичьей тонкой руки Оксана прикрыла от солнца глаза с черными короткими ресницами. Слегка наклонила голову, и Ахнарю показалось, будто она смотрит на него свысока, оценивающим взглядом. Кенька упорно молчал. Что при его болтливости тоже было удивительно. «Ой, как ты нас встречаешь неприветливо!» Сказала Оксана. «Даже не поздоровался!» «Ну, здравствуйте!» Сказал Ахнарь. Он чувствовал непонятную робость перед учениками, на которых еще не так давно смотрелся высока. Все-таки хоть двое из класса не отвернулись от него. «А мы, лёня к тебе в гости!» Сказала Оксана. «Примешь?» «Идите!» «Что я вам?» – сказал Ахнарь совсем осипшим голосом. Ему было и неловко, и радостно, и он не знал, что с собой делать. Оксана оперлась на плечо холодца, перелезла через плетень. И Ленька вдруг подумал, что к нему бы она так доверчиво не прислонилась. За нею в сад перепрыгнул и Кенька. Лицо его по-прежнему оставалось заносчивым и надутым. «Гуськом по дорожке?» Они все втроем пошли к ряду под грушей. По пути Оксана с любопытством заглянула в полуразрушенную, увитую диким виноградом беседку. Осведомилась, не Ленькина ли это голубятня во дворе. Издали сквозь открытое окно посмотрела внутрь квартиры. И когда наконец села на ряду, требовательно спросила. — Ты почему два дня не был в школе? Ленька промолчал. — А Фенин тогда мог не допустить тебя только на свой урок. А ты и в субботу не явился. Мы подумали, что заболел или вообще что случилось. Заходили с Витей Лапшиным, тебя не оказалось дома, уехал. Смотрим, и сегодня нету, и к заведующей не идешь объясняться. Посовещались, и тогда Кенни согласился сходить со мной, узнать в чем дело. Что это за манкирование такое? Слово манкирование Оксана, наверное, переняла от кого-нибудь из учителей. Раньше люнька не слышал от нее этого слова. «Еще чего?» — сказал он, вновь становясь угрюмым. «Может, ты нам скажешь чего?» «Как понимать этот допрос? из какой, собственно, целью они пришли? Может, примирение — это лишь ширма? Что, если Оксане и Кеньке просто захотелось посмотреть на него, опозоренного, выгнанного из школы, из ячейки друг детей, с квартиры? Если они заходили и в субботу то опекун успел им все рассказать. А может, явились из жалости? Ну, этого он совсем не потерпит. «А, -а, -а! то <f> Вдруг воскликнула Оксана и указала под сливу. «Какие чудесные!» И побежала к дереву. Воспользовавшись ее отсутствием, Кенька-холодец поспешный и напрямик заявил Леньке. «Скажи Оксане спасибо. Она все тебя жалеет, в беспризорниках, мол, жил». Я бы сам не пришел сюда, да Витька-лапша отказался второй раз провожать ее. С тобой не разговаривать бы надо, а морду набить. Больно уж сволочной. Садко требовал, чтобы класс бойкот тебе объявил. Все это Кенька выпалил одним духом и, казалось, ожидал, что Ахнарь кинется на него драться. Но даже то, что Леньку назвали беспризорником и объяснили приход сюда жалостью, к удивлению не обозлило его. Он понимал, что заслужил и худшую. Прибежала Оксана с желтым одуланчиком в руке. Пытливо глянула на хлопцев, спросила с наигранным оживлением. «Хорошо, Лень, съездил в колонию», — Ахнарь вздрогнул. «Откуда вы знаете? Почему ты таким тоном спрашиваешь?» Несколько обиженно проговорила Оксана. «Разве твоя поездка была секретом? Дядя Костя сказал, что сам отпустил тебя». Вообще, Лёня, ты как-то держишься с нами? Или недоволен, что пришли? Вот оно оказывается, что. Значит, дядя Костя сразу догадался, куда он делся. Ну и мужик, гвоздь. Выходит, одноклассники и не знают, что произошло. А он-то в бутылку лес Проклятая вратская привычка вечно чувствовать себя на страже. Ведь жулику все люди враги. «Каждую секунду надо ждать, что тебя схватят в открытую или обманом!» «Да, но теперь ему, ахнарю ничего не угрожает!» И Ленька ответил, сколько мог, сердечней. «Очень хорошо, ребят, съездил. Понимаете, неожиданно это как-то у меня получилось. Я там снимался с колонистами. Скоро вам карточки покажу». За плетнем по улице проехала подвода с двумя железными бочками запахло керосином заашшинованными колесами бежал пеги же ребенок желтоватая пыль оседая потянулась на грушу на голубятню на школьников ну ладно лёня сказала оксана и встала средна собирайся идем куда В школу, конечно не меньше минуты потребовалось их нарю чтобы прийти в себе в школу ну зачем мне в школу «Как? Зачем? Разве ты не думаешь учиться?» так -то, конечно... Только я... Вы же не знаете о том... В общем, тут объяснять...» Почему-то он не посмел произнести драка, хулиганство и совсем запутался «Думаешь, мы с луны свалились?» — бухнул ему Кенька-холодец «Раз пришли, значит, вот и давай, собирайся!» После того, как он в лицо откровенно высказал Леньке свое о нем мнение, тенька опять держался по-обычному просто. Словно все встало на свое место. Оксана объяснила подробнее. «В субботу у нас было собрание группы. И там подробно разобрали твой вопрос. Обсуждали его потом и на заседании учкома, и на педсовете. Можешь быть уверен, Леня, дали настоящую оценку твоему хамству и нетоварищескому отношению». «А сейчас тебя вызывает Полницкая. Идем. Нашкодил, а отвечать боишься?» «Неужели ему, Леньке, еще можно будет учиться? Неужели еще раз простят, допустят да в школу?» «Значит, класс не согласился с мнением Садко объявить ему бойкот?» «Конечно, заведующий устроит ему головомойку, какой он и в бане не видывал. Придется извиняться за хулиганство». Но ему все-таки разрешат вновь сесть за парту. В последнее время Ахнарь замечал, что теряет свой наплевательский взгляд на вещи, слушается учителей, боится выговора. Теперь он даже размышлял о том, что надо бы приобрести приличные манеры. Год назад он старался походить на колонистов. Теперь его повернуло городским ребятам. «Я сейчас редно снесу в хату». Сказал Ахнарь, от чего то стыдясь той радости, которая, видимо, отразилась на его лице, и отводя глаза от одноклассников. Скорее только. В квартиру Ленька сгонял одним духом, но оказалось, что забыл надеть ременный пояс и побежал обратно. Вернулся, накинув ремень через плечо, застегивая на ходу, но тут же вспомнил, что не запер квартиру. Наконец все трое пошли по жаркой пыльной улице к школе. Товарищи что-то говорили о хнарю, а он думал. — Вот дядя Костя удивиться Он там гвоздит правление ячейки, чтобы определить в мастерские. А меня могут и обратно принять. Только сейчас он заметил, что Оксана и Холодец оба с учебником Значит, пришли к нему прямо с уроков и еще не обедали. — И зачем тебе мел понадобился из шкафа брать? — продолжала Оксана. Да еще пачкать доску этой заборной карикатурой! Вот же вы какие!» В сердцах воскликнул Ахнарь. «Не ломал я шкаф, не рисовал, все не верите!» тоже мог это нарисовать?» Спросил Холодец. «Знал бы я кто!» Некоторое время молча шли по дощутому тротуару улицы. «Странное недоразумение», протянула Оксана. И Ахнарь окончательно понял, что не она... Никенька-холодец ему все равно не верит. Сам виноват, так себя поставил. Из-за цветущего каштана и зеленых тополей показалась бурая от времени крыша. Длинное здание школы, крыльцо с тонкими железными поручнями, напоминавшими паутину. Двор сверху открывался весь как на ладони, и были видны красные товарные вагоны, дымящий паровоз-кукушка внизу на запасных путях. Во дворе только начали собираться ученики второй смены. Оживление, охватившее их наряд дома в саду, прошло. Он замкнулся в себе. Через двор шел, опустив голову, боясь взглянуть на спортплощадку, где обычно происходила физкультурная зарядка, а на переменах играли в футбол. Хорошо, что здесь была другая смена. Не то кажется, со стыда бы сгорел. Вдруг охнарь словно заледенел, но тут же его бросило в жар. На лавочке под каштаном он увидел Апанасу Бучму. Апанас сидел особенно прямо, чуть отвернув голову с аккуратным пробором. В свежем костюмчике из кармашка свешивалась тампаковая цепочка часов. Ленька запнулся, быстро глянул на товарищей. — Чего остановился? — недружелюбно спросила Оксана. Остро выжидательно глянул на него и Кенька-холодец. Ахнарь отлично знал, что Бучма давно их увидал. Конечно, он сидел здесь не случайно. Вероятно, это Оксана уговорила его прийти сюда. Ахнарь решительно подошел к Апанасу. Тот сразу поднялся с лавочки, весь собранный, несколько бледный, настороженный. Ленька вдруг страшно растерялся. В горло казалось вбили кляп. И тогда... Апанас протянул ему свою худую, длинную, но неожиданно крепкую руку. Ахнарь побагровил до слез и неуклюже стремительно излишне цепко сжал ладонь Апанаса. В эту минуту он почувствовал такое раскаяние за пощечину Апанасу, таким почувствовал себя хамом, что готов был, кажется, на коленях просить прощения. В то же время Ленька ощутил радостное умиление от благородства товарища преданность ему. Обижен, а остался в школе ждать. Почему? Как это понимать? Значит, человек, а вот то нахнарь скотина. О мире не было сказано ни слова, но все четверо понимали, что отношения восстановлены, более крепкие, чем были, даже с оттенком дружеской нежности. Оксана села на лавочку возле книжек Апанаса, перетянутых ремешком. «Долго мы ходили?» «Совсем нет», — ответил Бучма. «А ведь Апанас сильный хлопец». Впервые неожиданно для себя подумал Ахнарь, до сих пор ощущая его крепкое рукопожатие. Он вспомнил, что на уроках физкультуры все движения Бучма отличались четкостью, выразительной пластичностью, что дома он ежедневно по утрам вытирается до пояса холодной водой и выжимает гантели, гирю. Ими Ленька сам у него упражнялся. «Пожалуй, он мог бы мне крупную сдачу дать. Не медиками, а серебряными целковыми. А почему же не дал, а лишь встал в боксерскую защиту? Сдержался?» Некоторое время никто не мог найти темы для разговора. «Иди, Ленька, до завши!» — сказал, наконец, Кенька. «Да-да», — подхватила Оксана. «А ты ее в район вызовут или еще куда!» Товарищи проводили охнаряды канцелярии. Когда Ленька очутился один перед строгой дубовой дверью, ему показалось, что у него выбили последние подпорки. Переступая порог, он сильно волновался и совершенно не знал, как ему держаться. — Ко мне? — мельком посмотрев на него, спросила Полницкая. — Сейчас я освобожусь. Она сидела за большим письменным столом и быстро убористым подчерком заполняла лист бумаги. Кожа на ее переносице была собрана. Указательный палец левой руки она иногда рассеянно прикладывала к сжатому рту. В кабинете больше никого не было. Только за стеной в канцелярии слышались голоса учителей второй смены. И вдруг ахнарь чужим хриплым голосом и с большим запозданием ответил. «Нифига, обождем! Н ноги не отвалятся!» Губы его перекосились то ли в улыбке, то ли в судороге. Он развязно выпятил грудь, стал теребить ременный пояс, надетый через плечо. «Э, «Сейчас, одну минуточку», — повторила Полницкая также рассеянно. Она достала из портфеля какую-то бумажку и еще раз повторила, не отрывая от нее бегающего взгляда. «Одну минуточку», — положила зеленую ручку на массивную подставку чернильницы из уральского камня, подняла голову отягощенные узлом волос на затылке, с редкими сединками Пристально, спокойно, несколько усталым взглядом посмотрела на ученика. — Конечно, Осокин, ты знаешь, почему я тебя вызвала. Педсовет поручил мне поговорить с тобой. Надеюсь, отвечать ты будешь чистосердечно? Ахнарь чувствовал, что у него не только пересохли губы и горят уши, а пылает вся голова. Он старательно избегал взгляда заведующей, сильнее теребил ремень. Твое поведение, сокин говорит о том, что ты, очевидно, не дорожишь ни школой, ни коллективом, ни учением вообще. Нецензурные рисунки, драка, площадная брань в лицо учителю – такое хулиганство переходит всякие границы. Надеюсь, ты сам понимаешь, мы не можем жертвовать из одного человека порядком дисциплины в целом классе. «Притом, ты отстаёшь по доброй половине предметов и тянешь назад весь свой шестой А!» «Педсовет поставил вопрос о твоём исключении. Но прежде я решила поговорить с тобой, выяснить, что привело тебя к такому тяжкому, отвратительному поступку. Речь идёт ведь не только о твоём пребывании в школе. Я не знаю, как посмотрит на эти безобразия ячейка друг детей, захочет ли она встречать тебя и дальше». «Мне очень понравился твой опекун, но я вынуждена была его огорчить и поставить в известность обо всем произошедшем». Полницкая сделала паузу, как бы давая возможность хнарю вступить в разговор, ответить. Он не мог изменить позы, шевельнуть языком. Заведующая несколько подождала. Жесткая складка глубже залегла меж ее бровей. Голос стал еще суше, строже. «Значит, тебе и сказать нечего?» И почему, например, ты так вызывающе стоишь, пришел с грязным подбородком? Чем ты подбородок испачкал? Краской? Варенье лопал. Нарочито грубо ответил Ахнарь, с ужасом чувствуя, что держится и говорит совсем не то и не так, как хотел, иди сюда. Кабинет вдруг выпал из его поля зрения, а заведующая стала маленькой-маленькой и стремительно уплывала в дальний угол, как это бывает с отражением человека в стекле когда открываешь окно, и оно карикатурно удаляется. И откуда-то издалека чей-то страшно знакомый голос негромко с участием спросил. «Леня, что с тобой?» Он молчал. «Ведь это полницкая заведующее». То чувство, которое обычно владело им при встрече с нею, механически охватил его и сейчас. Ахнарь потянулся, ему захотелось оправить рубаху, но вместо этого... Он судорожно дернул ворот, неожиданно тесно сдавивший шею. — Иди сядь вот на этот диванчик. И Полницкая тут же проворно встала с кресла, взяла ахнаря за руку. Он безвольно последовал за ней на диванчик. И вдруг ему опять стало душно, горло его словно распухло, он хотел сделать глотательные движения. Но сильно затряслась нижняя челюсть, и на губах выступила мокрая соль. «Ну не плачь, Леня, не плачь! Успокойся! Вытри слезы!» «Слезы? У него слезы? Он плачет?» «Этого не может быть! Что это Евдокия Дмитриевна мелет?» «Выдумала тот же! Вот он сейчас вскочит и покажет ей, как это он плачет!» «Не хватает еще, чтобы вошел кто-нибудь из учеников! Вот бы картину застал!» «А ну-ка, довольно всей этой муры!» Однако Ленька не мог не встать не даже пошевельнуться. Плечи его тряслись, он сердито кусал вспухшие губы. А в груди что-то сипело, хлюпало. Все лицо было мокрым, и крупные горячие слезы падали на колени, словно прожигая штаны. Э, — Выпей воды, — говорила Полницкая и подала стакан. Ну — Ну-ну, пей! Стакан бил по губам. Ленька закусил его, чтоб не прыгал, половину пролил на ковер остальное выпил и перестал всхлипывать. Он вытирал подолому рубахи слезы, злился на себя за слабость, и ему было и стыдно и хорошо. Затем он сидел на диванчике рядом с полницкой, и она, полуобняв его за плечо, говорила просто и сердечно, совсем как мать: Отдохни немножко, успокойся, не косись ты надо ведь сюда никто не зайдет, притом слез хороших не стыдись! Они признак того, что в человеке проснулась совесть. Не бойся, тряпкой тебя не назовут. Вы, мальчишки, из-за ложного понятного чувства гордости самолюбия иногда совершаете поступки, которые бы в спокойном состоянии сами осудили. Я верю, тебе кажется, что ты ударил случайно, нечаянно, потому что тебя оклеветали. На самом деле ты груб, необуздан, своеволен, ершишься с ребятами, с педагогами. Думаешь, это незаметно со стороны? Положи в спелые зерна пшеницы одно зеленое. Оно сразу будет отделяться по цвету, прочности. Значит, какие-то причины, неправильное воспитание задержали его нормальный рост. Зеленому зерну надо дозреть, а для этого необходимо солнце и благоприятная атмосфера. Мы все знаем, что у тебя было очень тяжелое детство. Ты развивался как бы на пустыре. Но все это осталось позади, и пора тряхнуть эту уличную грязь. Слушая заведующую, Ленька все старался справиться со слезами. «Я не хочу от тебя скрывать», — продолжала она. «Защищала я тебя на педсовете лишь потому, что знаю твою горькую судьбу. Будь на твоем месте домашние мальчики, вроде Вениамина и Мацепуты, Садько, я бы умыл руки, пусть за них думают родители, раз так воспитали. Но я говорю тебе в последний раз, Подачки своим хулиганским выходкам от нас не жди. Мы не будем терпеть и твою неуспеваемость. Здесь тебе тоже необходимо принять срочные меры. Полницкая не повысила тон, и тем не менее Ленька почувствовал. Она выполнит то, что говорит. «Чего? Скажи, тебе сейчас не достает. Ты хорошо одет, сыт. Ваш классный руководитель ходил к мельничукам на проезжую улицу и рассказывал мне, что у тебя отдельная комнатка, свое полотенце. Вот Только зубы ты редко чистишь, это зря. Потом, почему ты носишь пояс через плечо? Ты не знаешь, для чего он предназначен? А ведь все это мелочи, детали, но из тысячи деталей складывается машина. И надо, чтобы все они работали безукоризненно, иначе это тут же отразится на всем механизме. Ты, лёня со мной согласен или нет? Согласен. Тяжело. В два дыхания, как это бывает у маленьких детей, ответил Ахнарь. Он действительно и плакал-то по-детски. Очень обильно, горько и недолго. «В общем, благоприятная атмосфера для тебя создана. Внешне тебя уже не отличишь от рядового школьника. Но, видимо, есть какая-то ржавчинка. Ты комсомолец?» «Нет. А вот комсомольская среда тебе сейчас особенно нужна». Она для тебя будет вроде солнечного облучения, окончательно избавит от внутреннего одиночества, от диких законов отвратительной морали того мира, с которыми ты расстался навсегда. Ведь ты сам создаёшь для себя искусственную изоляцию. Разве тебе приятно расти в бок? Тебе давно уже пора усвоить, Лёня, что ты не маленький. Через три года девятилетку кончишь и станешь самостоятельным. Тебе и самому надо помогать нам – старайся быстрее достичь восковой зрелости, как говорят агрономы про зерно. Скоро ты уже и сам будешь нести перед обществом ответственность за каждый свой поступок». Ахнарь наконец справился со слезами, но сидел тихо, словно пригревшийся воробей в ладони. В открытое окно влетел знойный ветерок, на улице с шелестом покачивались цветы каштана, и лепестки облетали на тротуар. «Сейчас тебе надо хорошо учиться. Только книги, только наука могут дать правильное представление о жизни, а это коренным образом повлияет на твои поступки. Я знаю, ты стараешься, стал подтягиваться, молодец. Именно поэтому и у нас есть желание помогать тебе. Умей выработать в себе тормоза. Без тормозов и самый лучший паровоз может потерпеть крушение». «Для начала сделай вот что. Извинись перед Афениным». В голосе заведующей заметно зазвучали учительские нотки. «Видишь ли, Клавдий Петрович преподает 30 лет, и методы царской гимназии глубоко въелись в его работу. Но педагог он хороший, и свой предмет ведет отлично, и по-своему желает добра всем школьникам. Вы должны лучше к нему относиться. Сбучмой, ты уже объяснился?» «Объяснился. Сейчас во дворе». «Хороший он хлопец, интеллигент, отзывчивый». Больше часа просидела Ленька в кабинете заведующей и вышел от нее внешне успокойный, но все еще с красными опухшими глазами. Двор опустел, вторая смена уже начала заниматься. Кенька-холодец убежал домой, трухать голубей. Только Оксана и Бучма сидели на ступеньках крыльца. Они вскочили ему навстречу. — Ну, что она? — быстро спросила Оксана. Глядя прямо в глаза Бучме, Ахнарь громко сказал, «То, что я тогда в классе ударил тогда, я сволочь!» «Чего ты? Мы ж помирились!» «Нет, я сволочь! Сволочь! Сволочь! Сволочь!» Зло повторил Ахнарь, и нижнюю челюсть его опять затряслась. «Я понимаю, ты тогда не со зла...» «Поэтому и согласился с Оксаной сегодня после уроков». Внезапно Бучма замолчал и не стал больше возражать. «Идемте на Донец», — предложила Оксана. «Погуляем немного. Хочешь, Леню, удочку захвати?» Очевидно, она хотела отвлечь их наряд ряд тяжелых дум. Он это и так понял и коротко сказал. «Я домой». И, круто повернувшись, пошел к себе на квартиру на проезжую улицу. Он еще слышал, как сзади о чем-то спорили и зашептались товарищи, но не оглянулся. По дороге Леньке показалось, что сейчас в кабинете заведующей у него прорвался многолетний нарыв. Весь гной вышел, и ему стало легче. Опекуны собирались обедать. За стол Ленька сел скромно, однако увереннее, чем вчера. Аннушка налила ему тарелку окрошки с ветчиной и парниковым огурчиком. Помешивая ее деревянной ложкой, точно боясь обжечься, Ленька не вытерпел и одним духом выпалил о том, как к нему зашли одноклассники и как он разговаривал с заведующей. Умолчал лишь о своих слезах, которые считал постыдной слабостью. «Значит, простили?» – поощрительно улыбнулась ему Аннушка. «Повезло о тебе». Муж посмотрел на нее тяжело, сумрачно, и она замолчала. Сам опекун ел основательно, как человек, проголодавшийся после работы. Сообщение бывшего воспитанника, казалось, не произвело на него никакого впечатления, и Ахнарь вспомнил, что его хорошая новость теперь не имеет больше значения, чем осенний дождь для высохшего на корню жита. Ведь ячейка друг детей уже отказалась от патроната над ним. Ахнарь очень любил окрошку, но у него пропал аппетит. Наконец, набравшись смелости, он нерешительно спросил. — Вы, Константин Петрович, говорили с членами правления, что я приехал? — Сегодня некогда было. — Когда же вы скажете? — Успеется. Подумаешь, важная новость. Леонид Осокин вернулся из колонии. Что ты... «Верховный главнокомандующий или путешественник Фритьев Нансен?» Аннушка горько усмехнулась одними концами губ. «Ты, Леня, ешь!» Сказала она решительно и сердито покосилась на мужа. «Ешь получше! Успейте и после обеда поговорить!» Ахнарь вновь помешал в тарелке, словно хотел остудить холодную окрошку. Спросил, беспокойно ерзая на стуле. «А, -а что, если мне самому в правление пойти?» Объяснить все и уже не за мастерские попросить, а в школу вот. «Может, ты думаешь, что у ячейки «Друг детей» имеется особое помещение? Тебе придется ждать целую неделю, пока мы у нас в Дурпрофсожа соберемся на следующее заседание». Покончив с окрошкой, Константин Петрович потянулся за вторым блюдом. «Что у нас, битки?» Вид у ахнаря был совершенно убитый, он не мог есть. «Как же быть?» пробормотал он. Ведь, «Ведь зачеты...» И тут Аннушка вспыхнула, вскочила с места, толкнула к мужу мясные битки с рисом, крикнула. «Хватит тебе, наконец, Константин, хватит!» Она повернулась к охнарю, залпом выговорила. «Ни в какую ячейку Константин Петрович не ходил! В правлении даже не знают, что ты убегал!» — Ещё в субботу здесь твои товарищи по школе были, и Константин Петрович сказал им, что отпустил тебя в колонию, а сам ходил к вашей заведующей улаживать всё. Вот и ешь, и успокойся. Ни одна жилка не дрогнула на лице Мельничука. — Вот ты, воспитывая ребёнка с таким невыдержанным человеком, как ты, невозмутимо холодно сказал он жене. — Сама считала, что Леонид убежал назад к беспризорникам. — Считала, Покраснела Аннушка и засмеялась. Ложка выпала из рук охнаря в тарелку. Так значит, Константин Петрович не только скрыл ото всех его бегство, а твердо надеялся на возвращение и все улаживал? Значит, вот о чем еще вчера порывалось сказать ему Леньке добросердечная Аннушка. Какие же они оба хорошие! «Благодари, дружок, заступницу, святую Анну!» Сурово, жестко сказал ему опекун. «У меня бы ты так легко не отделался. Ты что же думаешь, ты человек, а мы балалайки? Ты на наших нервах играть можешь? Смотри, Леонид, чтоб этот твой коник был последним. Теперь ты видишь, кто мы, твои воспитатели. Мы тоже раскусили что ты за орех. Обсуди хорошенько. Нравится?» Живи у нас, нет? Ступай в вагон ремонтный или куда-нибудь на курсы. Но уж если останешься, поступай по-честному. Нас, членов общества Друг Детей, сотни. Деньги на твое воспитание мы отчисляем от своего трудового жалования. И уж, конечно, не позволим дурить себя. Говоришь, тебя клеветали Так ты решил оправдываться кулаками? Удар в зубы слабый аргумент. Оправдываться можно только разумно. Нельзя идти на поводу у собственных звериных инстинктов. Обычно всякое наставление Ахнарь выслушивал как скучную нотацию, при которой надо делать вид, будто слушаешь, а на самом деле впускать слова в одно ухо и тут же выпускать в другое. Сегодня он в первый раз в жизни прямо глядел в глаза наставнику, желая понять и усвоить то, что ему говорили. Он знал, дядя Костя его защитник на деле, он не пустые слова бросает. — Я ведь объяснял, — проговорил Ахнарь. Нарочно, что ли, бузу поднял? Наклепали в школе. Я не мог сдержать нервы. Теперь-то, конечно, я бы по-другому. Врёшь!» Резко перебил Мельничук, и на его скулах на шее выступили красные пятна. «Опять хочешь сухим из воды вылезти? Меня довели, они ни Ох ты, какой бедненький, все его обижают. Может, пожалеть?» «Жалеть меня нечего», — пробормотал Ахнарь. «Сам сумей за себя постоять». Вот и я думаю, слишком умеешь. Умеешь так, что лишь со своим рылом считаешься, а до окружающих дела тебе нет. Ведь это все отрыжки улицы. вары они только с собой считаются. Вот к тебе ходит заниматься хлопец, э, сынок главного инженера из вагоноремонтных. Апанас, э, кажется, его зовут. Вот. Попади, Апанас, в твое положение. Полез бы он драться? Нет. Потому что людей уважает. Для него законы нашей жизни — это и его законы. Тебе, что ж, в новой жизни против шерсти? Считаешь, наверное, путы надевает да? Чуть что на дыбы? Предупреждаю, если будешь и дальше такие курбеты выбрасывать, не посмотрю, что ты не родной мне по крови, а поступлю по-отцовски. Возьму вот этот вот гребешок, — кивнул он на матросский ремень. Да так причешу, что три месяца не сядешь. Обсуди заранее, и коли не нравится, переходи на другую квартиру. Дорожиться не стану. Я сейчас за тебя перед ячейкой, перед всем обществом в ответе. Воспитывать буду, как умею. Оба замолчали. Ленька видел, что опекун разозлился не на шутку. Я узнал у Полницкой, как ты успеваешь по общеобразовательным предметам. То, что ребята тебе помогают, это, конечно, хорошо, но недостаточно. Придется тебе, друг мой, мякинный, летом с репетитором заниматься. Другого выхода нет. Новую жизнь надо завоевывать. Ну, что скажешь? Лёнька ответил глухо, но от всей души. «Буду заниматься». «По-настоящему или для отвода глаз?» «Да уж какой теперь отвод?» «Ну, это дело». И опекун вдруг улыбнулся всем лицом. И глазами, и ртом, и складками щек. И опять стал прежним дядей Костей. «С удочками-то и гонять собак, то есть я хотел сказать, футбол гонять, придётся теперь реже». совсем всем прежним... Домашним тоном закончил он. «А ночную рыбалку на сама ты своим фокусом сорвал!» «Я уж совсем было собрался!» «Что ж, придется, стало быть, ждать следующего выходного!» Раскладывая по тарелкам мясные биточки, свежие огурцы, Аннушка ласково улыбалась обоим. И ахнарю показалось, будто он или проснулся от тяжелого сна, или выздоровел после болезни. От неловкого движения руки У Милинчука упала вилка. Ленька сорвался со стула, чуть ли не опрокинул его. Поднял вилку и подал. Взгляды их встретились. Гленька густо, счастливо покраснел. А опекун ласково хлопнул его по плечу.